— Ужасно странно, что миссис Уайли меня не ищет, — сказала Мэри. — Понять этого не могу. — Может быть, она решила совсем тебя не искать? — откликнулась Уна. — И ты сможешь оставаться у нас. — Вряд ли я и старая Марта уживемся в одном доме. Маловат он для нас двоих, — мрачно заметила Мэри. — Очень приятно есть досыта. Я раньше часто пыталась представить, каково это — быть сытым. Но я очень разборчива в том, как еда приготовлена. А миссис Вайли еще будет тут. Она наверняка держит для меня розгу на готове. Днем я об этом не так уж много думаю, но признаюсь вам, девочки, что ночью на чердаке не все лезут и лезут в голову мысли о ней. Так что уже почти хочется, чтобы она наконец пришла и с этим было покончено. Не думаю, что одна реальная порка — Было бы намного хуже десятка тех, которые я мысленно пережила с тех пор, как убежала. Кого-нибудь из вас по роли? Нет, конечно нет, с негодованием воскликнула Фейт. Папа никогда бы ничего такого не стал с нами делать. Вы не знаете, что такое жизнь, сказала Мэрис со вздохом, в котором была и зависть, и чувство превосходства. Вы не знаете, через что я прошла. И Блайтов, наверное, тоже никогда не поили. Нет. Думаю, что нет, но кажется, почти каждого из них пару раз отшлёпали, когда они были маленькими. "Отшлёпали это ерунда", заявила Мэри с презрением. "Если бы мои родные просто отшлёпали меня, я бы подумала, что они меня ласкают. Что ж, похоже, нет в мире справедливости". Я была бы не против получить свою долю лубцовки, но мне досталось чертовски много. Это не хорошее слово, Мэри, заметила с упрёком Уна. Ты обещала мне, что не будешь произносить его. Отстань, ответила Мэри. Если бы ты знала кое-какие из тех словечек, что я могла бы сказать, и если бы захотела, ты бы не стала так волноваться из-за простого слова чёрт. Зато я ни разу не солгала с тех пор, как живу здесь. И ты это отлично знаешь. А как же насчёт всех тех привидений, которых ты будто бы видела? уточнила Фейт. Мы разлилась краской. Это совсем другое, сказала она с вызовом. Я знала, что вы не поверите в эти байки, да я и не хотела вас заставить поверить, а я в самом деле видела что-то странное однажды вечером, когда проходила мимо кладбища на той стороне гавани. Сущая правда видела. Не знаю, было это привидение или старая белая кляча Сэнди Крофорда, но выглядело это существо чертовски необычно. И точно вам говорю, летела я оттуда с бешеной скоростью. Глава седьмая. Рыбная история. Примечание. В оригинале игра слов «фиши» означает как «рыбный», так и «фиши». неправдоподобный, невероятный, подозрительный. Рилла Блайт, гордо и возможно немного чопорно шагала по дороге, считавшейся главной улицей Глена, и поднимавшаяся прямо на холм, где стоял дом священника. В руках она с большой осторожностью несла маленькую корзинку, полную ранней земляники. очень сочной и сладкой, которая благодаря терпеливой заботе Сьюзен выросла и созрела в тот год в одном из солнечных уголков энглсайда. Сьюзен велела Рилли передать корзинку прямо в руки тётушке Марте или мистеру Мэриджету, и никому другому. И Рилла, очень гордая столь ответственным поручением, была полна решимости в точности выполнить данные ей указания. Сьюзан нарядила ее в белое, накрахмаленное и вышитое платьице с широким голубым поясом и вышитые бисером туфельки. Ее длинные рожеватые локоны, гладкие и блестящие, были ровно уложены. И к тому же, ведь шла она не куда-нибудь, а в дом священника, Сьюзан позволила надеть ей лучшую шляпку. Шляпка представляла собой нечто весьма замысловатое, с обилием украшений, больше отвечавших вкусу Сьюзен, чем Ани, и маленькая душа Риллы упивалась гордостью и радостью под всем этим великолепием шелка, кружев и цветов. Она постоянно помнила о своей шляпке, и, боюсь, у нее был очень самодовольный вид, когда она приблизилась к дому священника. То ли её важная походка, то ли шляпа, а возможно и то и другое, подействовали на нервы Мэри Ванс, которая в эту минуту раскачивалась на калитке полисадника. Мэри без того была сильно раздражена. Тётушка Марта не позволила ей начистить картошки и выпроводила её из кухни. Ага! А ты, как всегда, подашь на стол картошку недочищенную и недоваренную. Тьфу! С какой радостью пошла бы я на твои похороны, выкрикнула Мэри. Она выскочила из кухни, хлопнув дверью так, что грохот услышала даже сама глуховатая тётушка Марта, а мистер Мэридит в своём кабинете почувствовал, как вздрогнул весь дом, и рассеянно подумал, что это должно быть слабое землетрясение. Затем он продолжил обдумывать предстоящую проповедь. Мэри выскочила из ворот и остановилась перед разряженной инглсайдской девицей. Что у тебя там? спросила она, пытаясь отобрать корзинку, но Рилла воспротивилась. Я принесла это для мистера Мерридита, прошеплявила она важно. А ну давай сюда, я сама ему передам, сказала Мэри. Нет, шужян скожала, чтобы я не отдавала никому. Только шамаму мистеру Мерридиту или тётушке Марте упорствовала Рилла. Мэрри взглянула на неё мрачно. "Да, вырядили тебя как куколку, вот и думаешь, будто ты важная особа. Погляди на меня. Я в лохмотьях, и мне плевать. По мне уж лучше ходить в лохмотьях, чем быть куклой. Отправляйся домой и скажи, чтобы посадили тебя под стеклянный колпак. Гляди на меня." А ну гляди на меня. Мэри, подхватив свою драную юбку и выкрикивая "Гляди на меня", пустилась в дикий танец вокруг испуганной и растерянной Риллы и плясала, пока у той не закружилась голова. Но когда Рилла попыталась бочком пробраться к калитке, Мэри снова налетела на неё. "Дай мне корзинку", приказала она. Мэри была непревзойдённой мастерицей корчить рожи. Она могла придать своей физиономии самое нелепое и невероятное выражение, которое в сочетании с её странными белыми и сверкающими глазами производило поистине жуткое впечатление. "Не дам", задыхаясь, выговорила Рилла, испуганная, но решительная. "Пусти меня, Мэри Ванш". Мэри на миг отпустила её и огляделась. В пылисаднике возле самой калитки стояла нечто вроде небольшой скамеечки с рамкой, на которой сушилось полдюжины крупных рыб. Их принёс в дар мистеру Мэриддиту один из его прихожан, вероятно, вместо денег, которые он обещал заплатить по подписке на жалование священнику, но так и не заплатил. Мистер Мэриддит поблагодарил его и затем совершенно забыл о рыбе, которая вскоре протухла бы. Если бы не утомимая Мэри, не выпотрошила её и не соорудила сушилку, чтобы можно было вялить эту рыбу на солнце. В голову Мэри мгновенно пришла дьявольская идея. Она подскочила к сушилке, сорвала с неё самую большую рыбину, огромную плоскую треску, почти такую же большую, как и она сама, и с воплем налетела на перепуганную Риллу, потрясая своим нелепым оружием. Храбрость Ириллы окончательно испарилась. Её отлупят сушёной треской. Это было нечто совершенно неслыханное, и Ирилла почувствовала, что такого ей не перенести. Взвизгнув, она выронила корзинку и бросилась на утёк. Прекрасные ягоды, которые Сьюзан так заботливо отбирала для священника, покатились розовым потоком по пыльной дороге. Их топтали быстрые ноги преследовательницы и преследуемый. Но Мэри уже забыла о корзинке и её содержимом. Она испытывала лишь дикую радость от того, что внушает смертельный ужас Рилли Блайт. Пусть знает, как важничать из-за того, что её нарядили